Глава четвертая Осанкой и манерой держаться капитан Фаш действительно напоминал рассерженного быка. Шагал напористо, слегка сгорбив плечи, тяжелый подбородок вдавлен в грудь. Темные волосы были зачесаны назад и щедро напомажены каким-то лосьоном, отчего блестели и открывали сильно выступавший лоб. По пути темной глазки неустанно обшаривали каждый сантиметр дороги, а еще так и излучали яростную целеустремленность. Наверное, именно поэтому он пользовался репутацией человека, строгого и неуступчивого во всех вопросах. Лэндон шел за капитаном по знаменитой мраморной лестнице, что вела к маленькому внутреннему дворику в основании стеклянной пирамиды. Спускаясь, они прошли мимо двух вооруженных автоматами охранников и судебной полиции. Стало ясно, сегодня никто не войдет и не выйдет из этого сооружения без разрешения капитана Фаша. Вот они миновали наземный этаж и стали спускаться дальше, и Лэнгдон с трудом подавил нервную дрожь. Несколько успокаивало, правда, присутствие капитана, но в самом лувре в этот час было мрачно, как в могиле. Лестница освещалась крошечными лампочками, вмонтированными в каждую ступеньку, как в проходах кинотеатра. Лэндон слышал, как под стеклянными сводами эхом отдается каждый его шаг. Подняв голову, он увидел за стеклянной крышей пирамиды слабо мерцавшие разноцветные отблески фонтанов. «Как? Нравится?» — коротко осведомился Фаш и приподнял широкий подбородок. Лэнгдон вздохнул... Ему начали надоедать эти игры. Да, пирамида просто великолепна. «Шрам на лице Парижа!» — сердито проворчал Фаш. Один ноль в его пользу. Лейнгдон понял, что этому человеку трудно угодить. «Известно ли капитану, — подумал он, — что пирамида, построенная под патронажем Франсуа Метерана, состоит из 666 стеклянных панелей» что вызывало много споров и кривотолков, особенно у противников бывшего президента, поскольку 666 считалось числом сатаны. И Лэндон решил не затрагивать эту тему. Они спустились еще глубже и оказались в подземном вестибюле. В царившем там полумраке трудно было оценить истинные его размеры. Построенная на глубине 57 футов под землей, это новое помещение Лувра занимало площадь в 70 тысяч квадратных футов и напоминало бесконечный грот. Отделка была из мрамора теплых охряных тонов, в тон желтовато-золотистому цвету наземного фасада здания, и днем здесь было светло и людно. Сейчас же атмосфера тут царила, мягко говоря, совсем не праздничная — полумрак и пустота — Создавали ощущение, что ты находишься в холодном склепе. «А где же сотрудники музея?» — спросил Лэнгдон. «В карантине», — ответил Фаш таким тоном. Точно Лэнгдон ставил под сомнение дееспособность его команды. «Очевидно, сегодня в здании проник посторонний, и все ночные сторожа Лувра находятся сейчас в другом крыле, где их допрашивают». Лэндон кивнул и прибавил шагу, стараясь не отставать от Фаша. «Как хорошо вы знакомы с Жаком Саньером?» — спросил капитан. «Вообще не знакомы, с ним ни разу не встречались». Фаш удивился. «Но вы же должны были вечером встретиться». «Да, договорились о встрече сразу после лекции в американском университете. Я ждал, но он так и не появился». Фаш что-то записал в блокнот. Они двинулись дальше. И Лендон мельком заметил менее известную пирамиду Лувра, так называемую перевернутую. Она свисала с потолка и напоминала сталактит в пещере. Фаж жестом пригласил Лэндона подняться на несколько ступенек, которые вели к входу в изогнутой аркой туннель. Над входом висела вывеска с надписью Денон. Это название носило самое знаменитое своими экспонатами крыло Лувра. — А кто предложил вечернюю встречу? — резко спросил Фаш. — Вы или он? Вопрос показался странным. — Вообще-то, мистер Соньер, — ответил Лэндон, входя в туннель. Его секретарша связалась со мной по электронной почте несколько недель назад. Писала, что куратор узнал о моем предстоящем выступлении в Париже и хотел бы воспользоваться этим, чтобы обсудить кое-какие вопросы. — Какие именно? — Не знаю. — Связанные с искусством, полагаю, ведь интересы у нас были примерно одинаковые. Фаш смотрел скептически. — Так вы действительно понятия не имеете о предмете этой встречи? Лэнгдон не имел. Нет, в тот момент ему стало любопытно, что могло понадобиться от него Саньеру. Ведь выдающийся знаток изобразительного искусства прославился своей скрытностью и замкнутостью чрезвычайно редко посещал лекции и прочие общественные мероприятия, и Лэнгдон просто обрадовался возможности пообщаться с этим незаурядным человеком. «Но, мистер Лэнгдон, у вас есть хотя бы догадка о том, что наша жертва хотела обсудить с вами, причем в тот самый вечер, когда произошло убийство? Это очень помогло бы в расследовании». Лэнгдон уловил двусмысленность вопроса и сразу занервничал – «Я действительно понятия не имею. Не спрашивал и был просто польщен, что такой человек захотел со мной встретиться. Я, видите ли, большой поклонник трудов Соньера. Часто цитирую его высказывания на занятиях». Фаш снова сделал запись в блокноте. Теперь они находились на полпути к входу в нужное им крыло, и Лэндон видел впереди два эскалатора. Оба простаивали без движения. — Так у вас с ним были общие интересы? — осведомился Фаш. — Да, весь прошлый год я был занят тем, что делал наброски книги, связанной с основными областями научных изысканий месье Соньера, и очень рассчитывал на его мозги. Фаш поднял голову. — Простите. Очевидно, идиома не поддавалась переводу. Я хотел узнать, каковы его соображения по этому поводу. — Понимаю. — Ну, а повод? Лэндон замялся, не зная, как лучше объяснить. — В основе своей труд, посвященный конографии, поклонения богини, концепции святости женского начала, а также художественным изображениям и символам, связанным с этим. Паш пригладил волосы мясистой ладонью. — А Саньер знал в этом толк, да? — Как никто другой. — Понимаю. Но Лэнгдон чувствовал, что капитан ни черта не понял. Жаксон Йер считался первым в мире знатоком в области иконографии богинь. Он не только питал личное пристрастие к реликвиям, связанным с культами богини-плодородия у Итаки и священным женским началом. За двадцать лет работы куратором Саньер помог приумножить сокровища Лувра и создал величайшую в мире коллекцию произведений искусства, связанных с изображениями богинь. От украшений из самых древних греческих усыпальниц в Дельфах до золотых скипетров от сотен древнеегипетских крестиков, напоминающих фигурки крошечных стоящих ангелов, до погремушек, с помощью которых в Древнем Египте отгоняли злых духов. И, наконец, он собрал поразительную коллекцию статуй, отображающих, как богиня Исида вынянчивала своего сына Гора. «Возможно, Саньер знал о вашей рукописи», — предположил Фаш, — «и назначил встречу» чтобы помочь вам в работе над книгой. Лэндон отрицательно покачал головой. О моей рукописи никто не знал. Да и вообще она существует только в набросках. Еще имеется приблизительный план, который я никому не показывал, кроме своего редактора. Фаш промолчал. Лэндон не стал говорить, по какой причине до сих пор никому не показывал рукопись. Наброски... На триста с лишним страниц под условным названием «Символы утерянной священной женственности» представляли собой весьма неординарную интерпретацию уже устоявшейся религиозной иконографии и были довольно спорными. Лэндон приблизился к эскалаторам-двойняшкам и вдруг остановился, поняв, что Фаша нет рядом. Обернувшись, он увидел его в нескольких ярдах от служебного лифта. «Поедем на лифте», — сказал Фаш, как только двери отворились. «Надеюсь, вы уже поняли, что пешком до галереи еще шагать и шагать». Но Лэнгдон, знавший, что нужное им крыло находится двумя этажами выше, не двинулся с места. «Что-то не так?» — нетерпеливо спросил Фаш, придерживая дверь. Лэнгдон глубоко втянул воздух, с тоской взглянув на эскалатор. «В этом нет ничего страшного», — попытался он убедить себя и решительно шагнул к лифту. В детстве, совсем еще мальчишкой, Лэнгдон провалился в заброшенную шахту-колодец и чуть не погиб, барахтаясь там в холодной воде несколько часов, прежде чем подоспела помощь. С тех пор его преследовал страх замкнутого пространства. Он боялся лифтов, подземки, даже крытых кортов. Лифт — одно из самых надежных и безопасных сооружений, постоянно убеждал себя Лэндон и при этом не верил ни единому слову. Это всего лишь небольшая металлическая коробка, подвешенная в замкнутом пространстве шахты. Затаив дыхание, он шагнул в лифт, и как только закрылись двери, Ощутил хорошо знакомый прилив адреналина. «Два этажа. Каких-то десять секунд». «Значит, вы с мистером Саньером, — начал Фаш, как только лифт пополз вверх, — так никогда и не говорили лично, не общались, ничего не посылали друг другу по почте?» «Еще один странный вопрос. Лэндон отрицательно помотал головой. Нет, никогда». Фаш слегка склонил голову на бок, точно осмысливал этот факт, но вслух не сказал ничего, молча разглядывая хромированные двери. Они поднимались, и Лэнгдон пытался сконцентрировать мысли и внимание на чем-то еще, помимо окружавших его четырех стен. В блестящей металлической дверце он видел отражение галсучной булавки капитана. Она была сделана в форме серебряного распятия и украшена тринадцатью вкраплениями камушками черного оникса. Лэнгдон слегка удивился. Этот символ был известен под названием «Крукс гемато» — крест с тринадцатью камнями, христианская идиограмма Христа и двенадцати его апостолов. И Лэнгдон находил довольно странным, что капитан полиции столь открыто демонстрирует свои религиозные убеждения. «Но опять же следовало учитывать, тут Франция, и христианство здесь не столько религия, сколько право по рождению». «Это Крукс Гемата», — неожиданно сказал Фаш. Лэнгдон вздрогнул, поднял глаза и поймал в отражении взгляд черных глазок капитана. Лифт остановился, двери раздвинулись. Лэнгдон быстро вышел в коридор спеша навстречу открытому пространству, которое образовывали знаменитые высокие потолки Лувра. Однако мир, куда он шагнул, оказался совсем иным, нежели он ожидал. Лэнгдон в нерешительности замер. Фаш обернулся. — Я так понимаю, мистер Лэнгдон, вы никогда не бывали в Лувре после закрытия. — Никогда, — подумал Лэнгдон, — пытаясь разобраться в своих ощущениях. Обычно ярко освещенные галереи музея были сейчас погружены в полумрак. Вместо привычного ровного молочно-белого света, льющегося с потолка, от пола поднималось вверх приглушенное красноватое сияние. Лэндон присмотрелся и заметил вмонтированные в плинтусы специальные лампы-подсветки. Он окинул взглядом сумрачный коридор и постепенно начал понимать, что ничего необычного в таком освещении нет. Почти во всех главных музеях мира по ночам используется красная подсветка, и источник такого освещения размещается на низком уровне, что позволяет персоналу и охране видеть, куда они идут, в то время как полотна находятся в относительной темноте. Последнее позволяет как бы компенсировать дневную световую нагрузку, способствующую выгоранию красок. Но сегодня ночью в музее было как-то особенно мрачно. Повсюду залегли длинные тени, под высокими потолками сгустилась тьма, как в колодце. — Сюда, — сказал Фаш, резко свернул вправо и зашагал через цепочку связанных одна с другой галерей. Лэнгдон направился за ним, и глаза постепенно привыкали к полумраку. Вокруг из темноты начали материализовываться крупногабаритные картины, написанные маслом. Все это напоминало проявку снимков в темной комнате. Лэнгдону казалось, что изображенные на полотнах люди провожают их подозрительными взглядами. Наконец-то почувствовал он и такой знакомый, присущий всем музеям запах. В сухом деионизированном воздухе отчетливо ощущался слабый привкус углерода то был продукт работы специальных приборов с угольными фильтрами, используемых в борьбе с избыточной влажностью. Они были включены сутки напролет, компенсировали выдыхаемую посетителями двуокись углерода, которая обладала разрушительным для экспонатов действием. А подвешенные к стенам камеры слежения, казалось, говорили посетителям, «Мы вас видим, ничего не трогать». «И все до одной настоящие?» — спросил Лэнгдон, кивком указав на камеры. — Конечно, нет, — ответил Фаш. Лэнгдон не удивился. Видеонаблюдение в таких больших музеях слишком дорого и неэффективно. Чтобы проследить, что творится на акрах, занимаемой музеем площади, Лувру следовало бы нанять несколько сот технических сотрудников, а потому большинство крупных музеев использовали в охране так называемую систему сдерживания — Не держите воров за пределами. Держите их внутри. Система активировалась при любом прикосновении к экспонату. На пульт тут же поступал сигнал. Все входы и выходы сразу же блокировались, и злоумышленник оказывался за решеткой еще до прибытия полиции. Впереди из глубины отделанного мрамором коридора эхом отдавались голоса, Похоже, шум доносился из помещения в виде большого алькова, находящегося по правую руку. Оттуда в коридор лился яркий свет. — Кабинет куратора, — объяснил капитан. И вот, наконец, Лэнгдон очутился в святая святых в роскошном кабинете Соньера. Стены, отделанные деревом теплого оттенка, на них работы старых мастеров, Огромный старинный письменный стол, а на нем двухфутовая статуя рыцаря в доспехах и при полном вооружении. В помещении находилось несколько агентов. Они говорили по мобильным телефонам, что-то записывали. Один из них сидел за письменным столом Соньера и печатал на портативном компьютере. Этой ночью кабинет куратора превратился в настоящую штаб-квартиру Центрального управления судебной полиции. — Месье, — громко сказал Фаш, и все мужчины разом обернулись. — Ни в коем случае не беспокойте нас ни под каким предлогом. Понятно? Все присутствующие дружно закивали в знак того, что поняли. Самому Лэнгдону не раз доводилось вешать на дверь номера в отеле табличку с надписью «Не тревожить», а потому смысл приказа капитана был ему ясен. Фаша и Лэнгдона не следовало беспокоить ни при каких обстоятельствах. Оставив коллег в кабинете, Фаш вышел и повел Лэнгдона дальше по полутемному коридору. Впереди, ярдах в тридцати, виднелся вход в самую популярную часть Лувра под названием Ле Гранд Галлери», Казавшийся бесконечным коридор, где на стенах были развешены самые ценные в музее произведения – Шедевры итальянской живописи. Лэнгдон уже догадался, именно там и нашли тело Соньера. На снимке, сделанном полароидом, был отчетливо виден знаменитый паркетный пол большой галереи. Они приблизились, и тут Лэнгдон увидел, что вход перекрыт высокой и толстой стальной решеткой. Похоже, использовались в средневековых замках для защиты от мародерствующих армий. Система сдерживания. — заметил Фаш, когда они подошли к решетке. Даже в темноте препятствие выглядело грозным и непреодолимым. Казалось, оно может и танк остановить. Лэнгдон начал всматриваться сквозь толстые прутья в полутемные лабиринты большой галереи. — После вас, мистер Лэнгдон, — сказал Фаш. Лэнгдон удивленно обернулся. — После меня, но как и куда? Фаш указал на нижнюю часть решетки. Лэнгдон присмотрелся. Сначала он просто не заметил в темноте. Решетка была приподнята фута на два. Достаточно, чтобы проползти под ней. — Эта секция пока еще закрыта для службы безопасности Лувра, — пояснил Фаш. — Моя команда из научно-технического отдела полиции только что завершила осмотр. Он сделал приглашающий жест. — Прошу вас. Пролезайте. Лэндон смотрел на узенькую щель в основании решетки. Проползти здесь можно было разве что на брюхе. Шутит он, что ли? Нависающая решетка напоминала гильотину, готовую в любую минуту обрушиться и раздавить непрошенного гостя. Фаш проворчал что-то по-французски и взглянул на часы. А потом опустился на колени и протиснул свое довольно упитанное тело в щель. Оказавшись по ту сторону решетки, он выпрямился и выжидательно уставился на Лэнгдона. Лэнгдон вздохнул, встал на колени, потом уперся ладонями в паркетный пол, лег на живот и прополз под решеткой. Оказавшись на полпути, он зацепился воротником твидового пиджака за край железного прута и прибольно ударился о него затылком. «Просто прелестно, Роберт!» сказал он себе и с трудом поднялся на ноги. И тут же ему стало ясно, что его ждет очень долгая ночь».